Прячась между копченых котлов на кухне замка герцога, она развязала узелок, который только что передал самый младший из ее братьев. Их неожиданная встреча больше напугала, чем обрадовала. Несмотря на болезнь и покидающие силы, Бенди каждый день выбиралась из замка в надежде увидеть мать. Упорство ее было вознаграждено, когда она в очередной раз плелась вдоль нестроенного ряда попрошайек. Ее вдруг окликнул проворно хромающая заморашка. «Пойдем со мной, красавица!» услышала она знакомый голос. Бенди с трудом узнал в говорившем своего братишку. Ее глаза на миг загорелись радостью, но тут же тень тревоги омрачила их. «А где же мама?» «Они с отцом прячутся от исея герцога. Когда мы расставались, они передали тебе это». Он вытащил из -за пазухи небольшой мешочек и незаметно сунул ей в руку. «Мы тоже положили кое-что». Мягкий бархат ласкал ладони Венди. Она поднесла мешочек к лицу. Его запах напомнил о доме. «Что же стало с нашим домом?» прошептала она. Брат будто не слышал ее. «Сестренка, мы должны уходить. Отец наказал нам бежать в сторону восхода солнца». «Я не могу быстро идти и буду только задерживать вас». «Ничего, мы будем нести тебя по очереди». Без своих отваров я не протяну и дня. А потом я не одна. Мы не торопим. У тебя есть несколько дней на сборы. Бенди тронула брата за плечо. Не теряйте времени. Собирайтесь и идите без меня. Пока не наступит полнолуние, мы будем ждать тебя каждую ночь на берегу реки, упавшим голосом произнес брат и захромал прочь, притворно опираясь о палку. Передай всем, что я люблю их и никогда не забуду. Крикнула она вслед. Тот не обернулся. Незаметно смахнув слезу, он ускорил свой прыгающий шаг к калеке. Венди долго смотрела ему вслед, мысленно прощаясь. Она стояла, прижав к груди драгоценный мешочек. Последнее, что теперь связывало ее с их дружной семьей. Уединившись на кухне, Бенди бережно раскрыла любовно собранный гостиниц. На самом верху лежали травы для настоев и паровых вдыханий. составленные ее отцом. Под ними были резные деревянные фигурки и украшения, присланные ее братьями. Из маленького шелкового платочка ей на ладошку высыпалось несколько капелек янтаря. «От мамочки!» — поняла Венди. Слабые лучи света, проникавшие в кухню сквозь полуприкрытую дверь, заиграли внутри камешков, и созвездие маленьких солнышек согрело ей сердце. Она грустно улыбнулась желтым зайчиком, Прыгавшим на ее ладонях. «Ничего», — ласково обратилась она к ним, «когда-нибудь мы снова понежимся В теплом прибрежном песочке». На дне узелка были припрятаны Сушеные лепестки красного клевера И ростки люцерны. «Не перепутай», — вспомнила она Нарочито серьезный голос братишки, «клевер дамам, люцерна кавалерам». «Спасибо, что напомнил», — поблагодарила она, Хотя прекрасно знала, что кому. Рассказ брата про мытарство семьи сильно расстроил ее. И лишь известие об их волчонке хоть как-то скрасило грустную историю. Пока Венди готовила бесплодное варево для семьи герцога, она вновь и вновь возвращалась к истории о своем сером дружке. «Твой волчок уже вырос в огромного волчищу», — звучал в голове голос братишки. «Он часто приходит, приходил к нашему дому и сидел на краю опушки». К нам не шел, а все высматривал тебя. Потом подвывал, знаешь, тоскливо так. Забывшись, он по завыл, изображая волка. «Тише, тише!» — оборвал его Бенди. И с лаской подумала, ему бы еще в детские игры играться, а не бегать от смертельной опасности. «Когда мы уходили, он как будто почувствовал и пришел», — продолжил брат. «Он долго следил за нашими сборами». А когда мы с родителями пошли в разные стороны, долго метался то за ними, то за нами. А где же он теперь? Да где-то рядом. Он ведь в конце концов пошел с нами и был все время на виду, пока запах деревень вокруг замка не отпугнул его. Надо будет как-нибудь выбраться в лес да поискать моего серого дружочка, думала Венди, помешивая варево из ростков люцерны. Однако поиски своего питомца пришлось отложить. Болезнь все сильнее душила ее, и о дальних прогулках не могло быть и речи. Полнолуние наступило и прошло, на душе стало спокойнее. Теперь, братишки, будут с каждым днем все дальше от владения ненавистного герцога. Переданных трав хватило ненадолго. Первыми закончились лепестки красного клевера. «Красный клевер, красный клевер, на каком же лугу он у нас растет?» — вспоминала Венди. Ворочись на соломенном матрасе среди кухонной утвари. Так и не вспомнив, она заснула.